Глава 24. Кукольный домик. Оставшиеся до Нового года дни были посвящены праздничным хлопотам. Нея мыла весь дом, мать готовила пышный стол, отец закупал продукты, чистил двор от снега, развешивал на окнах гирлянды и наряжал ёлку. В канун праздника вправа вступала негласная табу на все проблемные разговоры, поэтому новогодняя ночь была обычно приятной. В гости пришёл Артур с женой и младшей дочкой. Под бой курантов жгли бумажки с желаниями, бросали их в бокалы с шампанским и пили вместе с пеплом. Отец произнёс благодарственную речь уходящему году и приветствовал новый. После торжественного обжорства и обмена подарками мать традиционно выгнала всех во двор запускать фейерверк, на перегонки с соседями. Немного оглушенные канонадой и лаем собак, с чувством выполненного долга и проголодавшиеся, гурьбой завалились домой и налегли на сочный домашний медовик с крепким чаем в нарядных фарфоровых кружках. Жена Артура уговорила сфотографироваться всей семьей. Артур идею развил и через час смонтировал душевное артхаусное видео. Праздник состоялся. Несколько дней после ничего не делать было законно. нея валялась на диване, с утра до вечера смотрела телевизор, по которому немного соскучилась, перестав смотреть его в другие дни. В перерывах между фильмами доедала салаты и второй медовик. С Агатой договорились увидеться 3 января. Весь день нея выжидала подходящий момент для отъезда, чтобы своими интересами на стороне не задеть чувства матери и старалась угадать, когда отцу будет удобно отвезти ее к Агате в деревню. В итоге приехала с большим опозданием. Так получалось каждый год, и Агата привыкла. У калитки встречал черный Ньюфаундленд, точнее, прогонял громким лаем, потому что не узнал. Пришлось дождаться, когда Агата выйдет во двор и проведет в дом. На пороге они обнялись. «Ты подстриглась? Здорово!» Нэя взяла чёрную гладкую прядь волос Агаты и легонько подкинула вверх. «Ой, давно уже», — улыбнулась Агата. «Старая становлюсь, уже не скроешь». «По-моему, ты совсем не изменилась». нея всматривалась в смуглое веснушчатое лицо подруги, озорные зелёные глаза и не видела причин лукавить. «А ты косу, что ли, отращиваешь?» «Да нет, а просто лень стричься». Отмахнулась Нея, снимая пуховик и пристраивая его на вешалку. «Ты немного поправилась, да?» «Да, блин, в зал сейчас редко хожу и сладкого много ем». «Ой, я тоже так растолстела». «Да вроде нет». «У меня весь жир на животе собирается, поэтому не видно». а «Пошли, я тебе наш дом покажу». «Да, кстати, поздравляю с новосельем. Вы когда переехали?» «Да вот, перед Новым годом еле успели». Следуя по пятам за Агатой, Нея тепло поздоровалась с её мужем, с сыном и дочкой. Девочка увязалась за Неей, стараясь завладеть её вниманием. «Это мамочка», — протянула она цветные каракули. «А это клокозяблик», — сжимала что-то зелёное в другой руке. Нея любовалась её синими глазами с длинными ресницами и её детской непосредственностью. Но в беседе чувствовала себя неповоротливой и угрюмой жабой. совсем всем теплом, на которое была способна, старалась подыгрывать и шутить. Выходила неуклюже, и она выдыхала с облегчением, когда Агата командовала оставить тётю в покое. «А чё ты про мозаику ничего не говоришь?» Наигранно обидчиво спросила Агата. «А про какую мозаику?» Агата молча поднималась по лестнице на второй этаж, будто давала подруге время добровольно исправить оплошность. «Агата, какая мозаика? Где?» «Ну вон же!» Агата указала на стену, оставшуюся позади. «А, да, очень красиво. Ты даже не заметила. Ну блин, я просто не поняла, что это мозаика. А что это, по-твоему, не мозаика? Ну да, мозаика. «И плитка в эркере. Мне очень понравилась». «А второй свет?» «Какой второй свет?» «Ну, это же второй свет». Агата вытянула руку в сторону окна размером в два этажа. а да да-да, здорово. Я не знала, что это так называется». «Ты пиво будешь?» «Нет, не пью же». Хм. «Может, шампанского немного выпьем? Новый год всё-таки?» «Нет, не буду, Агата, спасибо». «А кушать будешь?» «Не, уже три дня ем, не останавливаясь. На год вперёд наелась». «А я тебе вафельные трубочки сделала. Ты же любишь». Обиженно соблазняла подруга. «Агата, спасибо большое. Ты всегда меня так тепло встречаешь. Давай пока присядем, а там видно будет. Что-нибудь, наверное, захочется по ходу дела». Они зашли в маленькую комнату, наполненную свежим древесным ароматом, и устроились по разные стороны дивана среди мягких подушек. Рядом на столике стояли две бутылочки пива, миска с чипсами и две пивные кружки. «Агата, ты уже столик накрыла?» — с умилением отметила Нея. «Ну, я думала, может, ты немножко выпьешь со мной. Ты не против, если я без тебя буду?» «Хм, конечно, нет». Агата откупорила одну бутылочку и доверху наполнила кружку пенящейся жидкостью. А, «Как твои родители?» С нескрываемым удовольствием она отпила сразу четверть. А, «Потихоньку, держится. А твои как?» Ах, «Папа в больнице лежал. Только две недели назад выписали. Хотели ступню отнять, но пока только пальцы отрезали». Ха, «Это почему? У него же диабет». Осложнения начались. И как он сейчас? Фу. Дома лежит. Целыми днями телевизор смотрит. Звонит мне и пиво привезти просит. А почему тебя просит? Тётя Марина ему не разрешает. И ты покупаешь? Один раз купила. Ха. Обоим по первое число влетела. Теперь отказываю. М -м -м. Обижается, да? Ха. Конечно. Не звонит потом. Эх, жизнь. «Да, так вот мы тут живем. У тебя как дела? Как там твоя медитация?» Агата непроизвольно захихикала, отчего Нея также непроизвольно смутилась. При том, что именно Агата привела ей интерес к духовным лекциям и сама продолжала их слушать, насмешка, свойственная циникам и скептикам, выглядела подчеркнуто странной. Не зная, что и думать, Нэя списала это маленькое недоразумение на погрешности в общении, свойственные долгой разлуке. «Вроде своим чередом. Уволилась. Буду искать что-нибудь, чтобы больше свободного времени было. Пока не знаю, куда занесёт и как справлюсь без нормальных денег». «Мам, а что покушать есть?» — донеслось с кухни. «Борщ поешь. Сам разогреть только, ясный. А где он?» Алёш, в холодильнике. Агата отпила из кружки ещё четверть. Сейчас слушаю лекцию о любви, продолжила Нея, втягиваясь в привычно душевный формат их бесед. О том, что любовь бескорыстна. Говорят, в санскрите название объекта определяется содержанием его действия. Источающий аромат — это цветок. И по аналогии, если действие, выражающее любовь, не бескорыстно, то это что-то другое, а не любовь». «Мам, я не нашёл», — появился в дверном проёме Алёша. «Сын, ты сейчас назло так делаешь?» Агата поднялась и пошла на кухню. «Мам, ну я есть хочу», — поплёлся за ней Алёша. Минут через пятнадцать Агата вернулась и залпом выпила ещё треть пива. Нэя поделилась восторгом, каким красивым парнем стал Алёша. «Ой, несколько раз в школу вызывали. Из-за поведения. Не слушается никого, но учится хорошо. Одна четвёрка по химии». «Хм, молодец какой». «Ой, мы столько с ним об этом разговаривали. Не нравилось ему учиться. Слава богу, понял. Но тебе, наверное, не интересно». Хм, «Мне всё, тебе интересно. К тому же навыки хорошей матери и жены напрямую связаны с духовным развитием. Та самая способность к безусловной любви воспитывается». «Мам, а ты завяжешь клави бантик красиво?» Вбежала в комнату дочка. «А сама ты не можешь? Я же вчера тебе показывала». «Я забыла как. Прости меня, мамочка». Агата взяла куклу и завязала бантик. «Все, иди, папе покажи». «Классная у вас семья. Столько радости в доме». «А что у нас бардак такой?» Донеслось с кухни. Очевидно, муж Агаты не был в настроении развлекать дочку. Лицо у Агаты стало каменным. Она скинула плед с колен на пол, не спеша встала и пошла на кухню. «Тебе помочь?» «Нет, не надо. Я быстро». Нея сочувственно вздохнула, подняла плед и завалилась на подушки наслаждаясь своим положением отстраненного наблюдателя семейного быта. Агаты не было минут тридцать. Войдя в комнату, она извинилась за долгое отсутствие, закрыла за собой дверь, откупорила вторую бутылочку, наполнила кружку доверху и устроилась рядом, попивая ароматную жидкость маленькими глотками. «Всё, спать всех отправила. За праздники все друг другу надоели». «Да уж, то ещё испытание для безусловной любви». Усмехнулась Нея, беспечно потягиваясь. «Нея, зачем ты так говоришь? Ты же не учитель». «В смысле?» «Ты думаешь, я об этом не думаю?» «Ничего ты не знаешь?» «Ну ок, расскажи, если не знаю». Слегка оторопев от наезда, Нея потянулась за чипсами. «Не надо мне тут окать». «Агата, что случилось?» С застывшей над миской рукой Нея уставилась на подругу. У той на глазах выступили слёзы. «Знаешь, сколько я искал эту безусловную любовь, а ты тут учишь». Я просто делюсь с тобой мыслями. Ты же спрашиваешь. Нея оставила намерение пожевать чипсы и села прямо. Ничего ты не делишься. Всё из тебя вытягиваю. Но ну, я, видимо, так привыкла, пока не переживу, не могу обсуждать, а потом уже не интересно. Хотя в тот раз с Вениамином а, всё же тебе рассказывала. А почему ты мне не звонишь? Тебе что, трудно? Всё время я тебе звоню. Агата «Когда я звоню, обычно выходит, что не вовремя. У тебя же семья. Я решила, что лучше, когда ты сама время выбираешь». «А меня?» «Ты не догадалась спросить». «Агата, ты пьяная, что ли?» «Что спрашивать, если ты не можешь говорить, когда я звоню?» «Неважно, пьяная я или нет. Это тут не при чём». Нея застыла, не зная, что сказать. Хм, «Я же тебя люблю, Нея!» Агата торжественно посмотрела подруге в глаза. «Уф, Агата, терпеть не могу, пьяный базар!» Словно укушенная, Неа забилась в угол дивана. «Ничего ты не понимаешь? Я же так тебя люблю, а ты не любишь!» «Агата, я тоже тебя люблю. У меня никого нет ближе, ты знаешь. Я очень ценю наше общение и много раз тебе это говорила». «Да, говорила, но не любишь. Как я должна это показать?» Вот же я специально приехала, чтобы с тобой время провести. А что ты не помогла мне на кухне? Ты же сказала, не надо. Ну и что? Слушай, Агата, по-моему, какая-то фигня сейчас происходит. Давай по-другому. Вот видишь, ты меня не любишь. И ведёшь себя как учитель. Точнее, училка. Какой опять учитель, Агата? Может, хватит? Я злиться начинаю. Я же люблю тебя, а ты не понимаешь. «Блин, да чего я не понимаю?» «Не понимаешь, как я тебя люблю?» «Агата, ты меня любишь? Пьяную истерику закатываешь? Давай я такси вызову, раз не получается у нас нормально в этот раз поговорить». Агата схватила ее за руку. «Ты что, не видишь, как я тебя люблю?» Теперь она говорила покорно и ласково. «Агата, пожалуйста, не веди себя так. Я едва терплю сейчас все это, понимаешь?» «Ладно, всё. Что всё? Нормально всё. В смысле? Ну, нормально всё. В каком смысле нормально? Расходимся?» Агата молчала. «Агата, ты меня слышишь? Будешь пиво «Нет, не буду. Ты, может, тоже больше не будешь?» «Если ты хочешь, чтобы я не пила, я не буду». «Да, Агата, хочу». «Ладно». Она поставила кружку с пивом на стол. «Видишь?» Как я тебя люблю. Не кричи на меня, пожалуйста. Хорошо, не буду. Только перестань так себя вести, пожалуйста. А ты вообще кого-нибудь любишь?» Нея вскочила как ошпаренная. «Я, блядь, не могу больше эту херню выносить. Такси вызываю». Она кинулась к сумке в углу, искать телефон. Агата молча наблюдала за судорожными движениями подруги и спустя время сказала серьезным тоном. «Ладно, все». «Я больше не буду». Агата получила, что хотела. Заставила Нею потерять лицо, что уравнивало обеих в уязвимости и несовершенстве. И возвышала Агату свидетельством обладания властью над подругой. Душевные силы, которые она вкладывала в эту привязанность, были компенсированы. Все в Нее противилось этому. Чего стоит любовь, которая принижает, чтобы спастись от чувства собственной ничтожности? Нея ненавидела становиться виноватой и управляемой. За любовь близких она расплачивалась презрением к себе, но продолжала уступать. Могла ли она отказать им в привязанности? Была ли готова сама отказаться от их внимания и заботы и остаться совсем одна? Успокоившись, подруги проговорили до рассвета и расстались, питая друг другу нежность.